В 1879 году я был в хардангере и читал сочинение одного немца о Байроне. Его звали Карл Эльзе. Могу читать только при ярком солнечном свете. Не иначе. Зрение медленно угасает, но я благодарен за то, что пока еще могу видеть. Книга по заросшим тропинкам должна была выйти в норвежском издательстве «Гюльдендаль», и Кнут писал Сисилии 8 мая 1949 года. «У меня тоже есть чем тебя порадовать. Я получил корректуру своей маленькой книжечки, уже прочел ее и кое-что поправил, а теперь жду новой корректуры. Книга выйдет не раньше сентября, так что у меня еще есть время». «Да, Арил только что вернулся домой после того, как отбыл последнюю часть телесного наказания. Теперь ему предстоит выплатить 10 тысяч крон согласно приговору суда. Ему это тяжело, и я не могу помочь ему, я больше не могу помочь даже себе». Не навещала ли ты туры в последнее время? Боюсь, что у него тоже плохи дела, а я вынужден сидеть здесь, сложа руки. Ты должна знать, Сесилия, что со мной, в общем-то, все в порядке. Мне уже девяносто лет, но я постоянно гуляю два часа в день. Я рад, что не лежу, ведь многие в моем возрасте прикованы к постели. После нескольких недель, проведенных в одиночной камере, меня перевели в барак, где каждую комнату делили много заключенных. Большинство целый день находилось в рабочих помещениях, а я, как самая старшая и, видимо, ни к чему не пригодная, была обязана дни напролёт сидеть дома и усердно вязать. Я провела много часов в одиночестве над грубыми серыми тюремными чулками с белыми полосами на голени. Так таинственно прекрасно написано в Библии «Заночевать в пустыне». Звезды сияют там, как нигде больше, но также и злые видения обступают вас во тьме и одиночестве. Лейтенант Виллос Хольмсен говорит в минуту несчастья. Человек должен суметь хоть немного возвыситься над своей судьбой. Виллотс Хольмсен, герой дилогии Гамсона «Дети века», «Дети времени» и местечко Сегельфос. «Я знаю того, кто смог стать выше своей судьбы». И теперь Кнут часто является мне в пустыне, мой главный судья, и говорит, мы больше не увидимся. Однажды в юности он дал мне наставление о том, как жить в браке. Он сказал тогда, я женат не на всякой и каждой. Как писалось предисловие к этой книге, перед свадьбой Кнут Гамсон поставил Марии ряд условий. Он писал ей, ты должна подумать и решить, готова ли ты, так любящий фиглярство, связать свою жизнь с человеком, которому оно глубоко противно. Пожалуйста, задумайся об этом. Я открыто высказываю свое мнение о театре, его творцах и его искусстве, ведь эти мои взгляды сформировались еще до твоего появления на свет, и я никогда их не менял. Поэтому и ты должна смело возражать мне и также открыто отстаивать свои убеждения. Если же ты считаешь, что действительно хочешь быть актрисой, то ничего тут не поделаешь. Но подумай. Ведь ты приехала в город и стала актрисой каких-то 3-4 года назад. Ведь приехал ты из деревни, где и есть твое настоящее место. Ты просто вообразила, что кривляться на подмостках гораздо интереснее и веселее, чем вести приличную жизнь замужней женщины». И заключал свое письмо именно словами «Я женат не на всякой и каждой». В его словах, возможно, была доля самомнения – но мне кажется, что оно было оправдано. Я следовал его наставлению, а теперь я здесь и гораздо слабее своей судьбы. Но светит крошечная звезда, воспоминание, которое немного возвышает меня в собственных глазах. Когда Кнут написал «Детей века», он решил совершить поездку в Крестианию. Длинные путешествия из Хамарёя, с первоместным пароходом, затем пароходом-экспрессом, наконец поездом. Туры было чуть больше года. Мы с ним тоже собирались поехать. Я безмерно радовалась поездки, в особенности тому, что смогу показать свое маленькое чудо родителям, которых не видела много лет. На пароходе «Экспрессе» между Будио и Тронхеймом мы все заболели морской болезнью. Сойдя на сушу, мы почувствовали, что болезнь постепенно отступает. Мы остановились в отеле «Британия», и Кнут, к моему изумлению, вызвал доктора, чтобы тот осмотрел меня и мальчика. Нам нужно было соблюдать постельный режим». «Пить только холодное снятое молоко. Нам нельзя было ехать на поезде. Такой был приговор врача». Я поняла, что Кнут хочет ехать дальше один. Мне хватило ума, чтобы разгадать всю эту комедию. После многих лет он хотел встретиться с друзьями, развлечься.